Глава 34. Эдисон. «Я дома одна. У Джулиана срочный вызов. Он рассыпался в извинениях, что в первый же день оставляет меня одну, но пообещал вернуться как можно скорее. На самом деле мне так даже легче, ведь я получила шанс исследовать дом без надсмотра. Дверь в его спальню закрыта. Поворачиваю ручку, почти уверенной, что замок окажется заперт. Делаю шаг внутрь, вступаю на холодный паркет». В середине комнаты на чудесном зелено золотом восточном коврике стоит большая двуспальная кровать. На стенах фото в красивых рамках, лодки и водоемы. Снимки излучают надежду, даже счастье. Рассмотрев фотографии, подхожу к туалетному столику и осторожно сажусь, чувствуя себя так, будто вторглась на чужую территорию. Это единственный старинный предмет мебели в комнате. Темное дерево, большое зеркало со скошенными кромками обитое бархатом сиденье. Беру флакон духов Клайв Кристиан, пшикаю на запястье и вдыхаю. Подействовала молниеносно. Громкая музыка. Чьи-то руки крепко держат меня и кружат в вихре танца. Лицо Джулиана, улыбающееся, наклоняется и целует меня. Дурманящий поцелуй. Дрожащей рукой я ставлю флакон на место. Наверное, я была счастлива, влюблена. Напрягаю память, но воспоминание исчезло так же быстро, как возникло. Встаю и иду в прилегающую к спальне ванную. Вступаю в огромную душевую. На одной полке шампунь и мыло, на другой розовая бритва и пена для бритья. Явно женские. Хмурю брови. Это моё? Если бы у Джулиана бывала другая женщина, он, разумеется, избавился бы от всех ее вещей. Но если они мои, очень странно, что Джулиан не выбросил их за два года. Он же видел их каждый раз, когда принимал душ. Сглатываю болезненный комок и бросаюсь вон из комнаты. Войдя на кухню, я вижу записку на стойке возле кофемашины. Организовал тебе кофе. Захочешь выпить, просто нажми на кнопку Да. Нажимаю. Машина оживает. Интересно, всегда ли он такой предусмотрительный или старается в силу обстоятельств? Открываю один за другим шкафчики в поисках кружки. На верхней полке вижу одну, самодельную, как будто сделанную ребенком в детском саду, и у меня замирает дыхание. На кружке нарисована женщина за руку с девочкой и написано «Я люблю маму». Тянусь к ней, но она слишком высоко. Пододвигаю стул, становлюсь на него и беру кружку, обхватив пальцами надпись но внезапно, почувствовав себя самозванкой, ставлю на место. Слезаю и достаю обычную белую с нижней полки. Налив себе кофе, и иду с кружкой по первому этажу, все осматривая. Не знаю, когда вернется с продуктами Нэнси и сколько у меня времени, и не хочу, чтобы она следила за каждым моим шагом. Гостиная обставлена со вкусом, кажется антикварной мебелью. Она выглядит гораздо официальнее, чем мне нравится сейчас. Гадаю, приложила ли я руку к дизайну? Или все это прихоть Джулиана? На камине фото, 30 на 30. Наша свадьба. Подхожу поближе, чтобы рассмотреть. Мы стоим перед свадебным тортом, я держу нож, рука Джулиана лежит поверх моей. Оба широко улыбаемся и выглядим влюбленными. Мне не очень нравится свадебное платье, оно меня чуть-чуть полнит. И зачем, интересно, такое личное фото в такой официальной обстановке? Кто так решил? Надо будет спросить у Джулиана. Перехожу в кабинет. Здесь интерьер уже не такой формальный. Мягкий голубой диван. По обеим сторонам от него стоят два обитых плюшем кресла с такими же скамеечками для ног. Длинный, по всей ширине окон, стол, уставленный фотографиями в рамках. Беру ближайшую. Мы с Джулианом на пляже. Улыбаемся и держимся за руки. Мои волосы развиваются на ветру. Выглядим счастливыми и спокойными. Не могу определить, где сделан снимок. Песок гладкий и похоже, что позади нас океан. Но непонятно, восточное это побережье или западное. Ставлю фото на место и беру следующее. Валентина сидит у меня на коленях, перед ней именинный торт с пятью свечками. Я на этом снимке не улыбаюсь, а будто глубоко задумалась. Депрессия. Иду дальше. И везде фотографии нас троих в домашней обстановке. Но они не дают ответов на вопросы, а просто показывают, что прошло время. Я вдруг понимаю, что не видела других свадебных фотографий. Ставлю кружку из-под кофе в посудомойку и слышу, что звонит телефон. Беру его и смотрю, кто звонит. «Габриэл». «Привет», — говорю я. «Привет», — грустно откликается он. «Как ты?» «Да вот, сижу тут. А ты как?» «Погано. Скучаю по тебе». Все еще не могу во всё это поверить. Боже мой, что же с нами делается? Мне так жаль. Даже не знаю, что сказать. Я волнуюсь. Невыносимо думать, что ты уехала за сотни километров в какой-то дом с мужчиной, о котором ничего не известно. Я понимаю, как это тяжело, Габриэл, но, пожалуйста, постарайся не волноваться. Здесь повсюду мои фотографии. Такое впечатление, что я была счастлива, и он ведет себя безупречно. «Правда, мне ничего не грозит. Нужно немножко потерпеть». Слышу его вздох. «Только будь на связи. Я должен знать, что с тобой все в порядке». «Конечно, буду». «Я скучаю по тебе, Эдди». «Так сильно скучаю». «И я по тебе». Слышу сигнал. Открывается входная дверь. «Мне пора. Люблю тебя». Выключаю телефон, и в ту же секунду на кухню входит Джулиан. Он улыбается мне. Кассандра. Я вся сжимаюсь. Еще не привыкла к этому имени, но заставляю себя улыбнуться в ответ. Видимо, придется привыкать. Как твой пациент? Ему лучше. Спасибо. Чем занималась? Пожимаю плечами. Осматриваюсь, пытаюсь сориентироваться. Я не видела свадебного альбома, но заметила фотографию в гостиной. А есть еще? Какие-нибудь менее формальные. Он колеблется. Ну, мне пришлось выкинуть свадебный альбом. Единственная фотография, которая тебе нравилась, та, что на камине. Почему? Он указывает на стул. Давай присядем, Кассандра. Тебе всегда было спокойнее за камерой, чем перед. Ты очень критично относилась к своей внешности. Что ты имеешь в виду? тебе не нравилось как ты выходишь на фотографиях, то некрасивое, то толстая потом ты начала выбрасывать некоторые снимки или портить свое лицо. Меня пробирает дрожь мне описывают какую-то ненормальную портить свое лицо перечеркивать крест на крест. Что за бред То есть свадебного альбома нет Больше ни одной фотографии, Он встает, идет наверх и возвращается через несколько минут. Вручает мне фото в рамке, чуть меньше первого. Мы вдвоем. Джулия обнимает меня. Единственное, до которого я вовремя добрался. Вставил в рамку и спрятал. С тех пор, как ты ушла, оно стояло у меня на комоде. Он садится рядом со мной. Я снова смотрю на фото. Мой взгляд привлекает жемчужное ожерелье. Я его помню. Это мамина. Больше мне от нее ничего не осталось. Рука сама собой тянется к шее. «Жемчуг. Оно мамина?» Он ободряюще улыбается. «Верно. Ты начинаешь вспоминать». Визуально я их не помню, но сейчас, при взгляде на фотографию, я вспоминаю, что надела на свадьбу мамин жемчуг. Смотрю на Джулиана. Психиатры говорили, что если я найду дорогу домой, знакомое окружение может помочь мне вспомнить. Я думала, они лишь дают мне фальшивую надежду. Но, возможно, они были правы. Чувствуя, как внутри меня растет радостное возбуждение, я набираюсь храбрости и задаю вопрос, на который отчаянно хочу получить ответ. «Джулиан, почему я пыталась покончить с собой?» Он вздыхает. «Ты уверена, что хочешь узнать об этом прямо сейчас? Может, сначала освоишься тут как следует?» Я качаю головой. «Мне нужно знать». Он садится нога на ногу и плотно сжимает губы. «Из года в год ты неоднократно срывалась и восстанавливалась. Как я уже сказал, когда мы познакомились, ты проходила лечение. Ты была замужем и подвергалась насилию». Ошарашенно смотрю на него. «Что? Я была замужем еще раньше?»